Глава пятая. Яна подняла чашку на уровень глаз, покачала, любуясь тенью нарисованного на внутренней поверхности цветка, осторожно глотнула чаю, прошлась по комнате, стараясь не задевать Филькины узелковые письмена, но все-таки не увернулась, передернулась от отвращения, когда нитки сухо прошуршали по шее, оставив на коже колючий налет пыли и мелких волокон. Я насмахнула их рукой, обтерла ладонь о штанину, невольно посмотрела на плотно закрытую дверь, чуть расслабилась, убедившись, что засов не задвинут. Крашеная фанера вокруг шпингалета была смята и выщерблена. Похоже, его прибивали молотком, зажмурившись и страшно торопясь. Филька перехватил ее беспокойный взгляд. — Не бойся, мама не зайдет. Он мгновение помялся. потом выпалился с мешком. Она боится ко мне заходить. «Конечно, мама!» Яна смущенно кивнула. Мышцы все еще мелко дрожали от напряжения. Дожавю. Она снова волокла оседающего Фильку, обливаясь потом. Колени подгибались под его весом, и Филька был снова как мешок, неподвижный, неживой, почти парализованный. К счастью, на лестнице он зашевелился, Начал перебирать ногами, а на площадке между этажами и вовсе отстранился, оглушительно высморкался и, пробормотав «извини», вытащил из-за пазухи ключ на ботиночном шнурке. Долго тыкал им замочную скважину. Руки тряслись, он не мог попасть, и в конце концов Яна сама открыла дверь. Филькина мама уже стояла в коридоре, сложив руки на груди, с мобильником, зажатым в кулаке. Похоже, она уже давно слушала скрежет и шорох, понимая, что происходит, но не пытаясь помочь. Филька ввалился в коридор и виновато опустил голову, безвольно свесив руки, жалкий, как запертая в клетке горилла. Выглянув из-за его спины, Янка увидела, как Искра Федоровна набирает номер. — Добрый день, Сергей Атарович, — заговорила она. — Не надо, — простонал Филька. «Да, он нашелся», и после паузы. «Спасибо, ждем». Она нажала на отбой и вперилась взглядом за Фильки на плечо. «Тебе мало?» — Горько спросила она. «Решила еще и так? Он до сих пор не понимает, что ты с ним сделала. Он...» Филька судорожно вздохнула, и Янка вдруг почувствовала неимоверную, отупляющую усталость. Стиснув челюсти, она пролезла вперед. «Давайте вы потом на меня поорете», — сказала она. «Дайте ему хотя бы присесть». «Ты принимал сегодня лекарства?» — спросила Искра Федоровна. «Да», — еле слышно пробормотал Филька, протиснулся мимо Янки и, не снимая разбитых кроссовок, двинулся к своей комнате. «Ну, я пошла», — преувеличенно бодро сказала Яна. Филька остановился, будто налетев на стену. «Нет!» — прохрипел он. «Нет!» Филька отхлебнул из толстостенной кружки с красной надписью советскому нефтянику 75. Втиснул посудину на захламленный стол, потер обрюзгшие щеки, красные, все еще мокрые глаза. «Что за лекарство? резко спросила Яна. И на глаза немедленно съехали к носу. «Просто лекарства. В санатории дают. Пробормотал он». «В санатории?» — двинула бровями Яна. Филька густо покраснел. «Да ты не волнуйся, я их выплевываю». Он осекся, нахохлился, и Яна впервые посмотрела на него прямо. По-настоящему вгляделась в неестественную смесь черт унылого взрослого незнакомца, затурканного десятилетки и кого-то еще. Того, кто завесил комнату пыльной паутиной узелковых записей. Того, кто посчитал хорошей идеей отправить вязаную тряпку подруге детства, которую не видел почти тридцать лет, и потребовать, чтобы она вернулась. На мгновение я не показалось, что Филька сейчас опять зарыдает, но он сумел сдержаться. — Слушай, я же не дурак, — сказал он, — просто таблетки думать мешают, а еще... Он нервно глянул на дверь и перешел на свистящий шепот. Я из-за них стал забывать про зеркало. Однажды чуть не посмотрел, а он там ждет, я знаю, что ждет. Поэтому перестал, иначе он бы меня засек. «Кто засек?» — Сипло спросила Яна. «Да он же. Голодный мальчик. Он все время здесь, ждет, пока я забуду». Яна провела рукой по лицу, пытаясь стереть паутину безумия, тонкие липкие нити, опутывающие разум. История, зашифрованная в их сплетении, была опасна. В ней водились ядовитые пауки. «Ольга тоже не захотела разговаривать», — сдавленно проговорил Филька. «Тебе мама все рассказала, да? И ты тоже». «Но он вернулся. Ты ведь знаешь?» «Знаю», — медленно проговорила Яна. «Он вернулся». и ходит в одежде ее отца, и ее отец заботится о нем. Хотелось замолчать, исчезнуть и никогда об этом не узнавать. Хотелось зацепиться взглядом за узор трещинок и соринок на полу и ждать, что все закончится само собой. «Почему ты просто не рассказал полиции?» — через силу спросила она. «Менты, наверное, сейчас землю насами роют. Они же люди, в конце концов». «Однажды я уже все рассказал. Помнишь?» «Тебе кавалер звонит», — говорит тетя Света. Яна поднимает глаза от чемодана, где среди кое-как уложенных шмоток прикопан раскрытый номер вокруг Света и недоуменно смотрит на мачеху. Непонятно, к чему она ведет. Трудно сосредоточиться и сообразить, что она задумала, когда перед глазами еще плывут кашалоты вниз и вниз в черную бездну, чтобы сразиться там с гигантскими кальмарами. «Долго думать будешь?» Или мне сказать, что Ваше Величество не изволит взять трубку, бояться перетрудиться?» Телефон. Она не слышала звонка. Яна вскакивает из-за стола и бежит в коридор. Трубка лежит на столике, похожая на хищную рыбину с самого дна Марианской впадины. Яна сжимает ее в кулаке, и пластмасса тут же становится скользкой от пота. «Алло!» — шепотом говорит Яна. Тетя Света возникает за спиной. Яна не видит ее, но чувствует взгляд. «Янка!» — орёт Филька. И в его голосе слышны слезы. Хуже того, в нем паника. «Янка! Я им все рассказал!» «Что?» — выдыхает Яна. И тут же скукоживается под взглядом тетя Светы. «Я не мог больше!» — говорит Филька. «Я рассказал! Они не отставали! Я не знал, что придумать! Янка!» Она молча дышит в трубку. Она хочет сказать, что слышит его, что он дурак, что надо быстро сказать, что он все наврал, пока не стало поздно, но не может вымолвить ни слова. «Янка! Ладно тебе дуться, но я, правда, не мог больше. Они все спрашивали, что случилось. Ну, Ян!» Он начинает плакать. «Они врача вызвали. Янка, они думают, что я ненормальный!» Горло больно склеивается, Подбородок сжимается в комок и дрожит. На макушку давят тысячи тонн воды. За спиной тетя Света прислонилась к стене, сложив руки на груди. Она улыбается. Яна знает, что она улыбается. «Янка! Янка!» «Ну и ладно, не хочешь теперь говорить, и не надо!» Вяжет Филька и с треском бросает трубку. Яна слушает короткие гудки. Как будто она сидит в батискафе, а гудки... Затихающая морзянка с корабля. Пип-пип-пип. Тишина. Связь оборвана. Она уходит на дно. «Я смотрю с мальчиками разговаривать ниже твоего достоинства», говорит тетя Света. «Я помню», сказала Яна. «Прости». Филька пожал плечами. «Ну вот, я рассказал, и мама с бабушкой вызвали врача, и я, ну, сдался». Если бы я стал упираться и доказывать, что говорю правду, им бы так страшно стало. Или тебе пришлось бы узнать, что они не хотят тебе верить и не поверят никогда, — заметила Яна. Эфирка испуганно вскинул воспаленные глаза. «Не было бы такого!» — тонким голосом проговорил он. «Зачем ты так? Я просто не хотел их волновать и согласился ехать в санаторий и перестал держаться. Соскользнул». «Так проще! Я просто перестал притворяться, что ничего такого нет, потому что им так проще притворяться, что ничего такого нет!» Он мрачно рассмеялся. «Понимаю, что это звучит как бред, но помнишь, как мы на матрас ходили?» Я накивнула. Одним нервным глотком допила остывший чай. «Но это есть!» — сказала она. «Ты не был сумасшедшим, когда все это рассказывал». «Не был». — вяло кивнул Филька. — А теперь? — Не знаю. Я привык. — Ладно, давай предположим, что ты более-менее нормален, — сказал Яна. Иначе все вообще смысл теряет. Ты можешь? — Я попробую, — неуверенно кивнул Филька. — Хорошо. Так ты разговаривал с Ольгой? — Я пытался, но она-то знает, что я псих. Яна кивнула, покусала губу. «И поэтому ты решил позвать меня», — мрачно сказала она. «И что я, по-твоему, могу сделать?» Филька изумленно раскрыл глаза, и она разозрилась. «Ты меня вытащил, черт знает куда! Чтобы я поговорила с дяденькой-милиционером?» Филька в ужасе затряс головой. «Ну что ты так смотришь?» «Прости», — снова пробормотал Филька и схватился за кружку. «Просто мне не верилось, что ты придешь». «До сих пор не по себе». «Ты еще молодцом держишься», — фыркнула Яна. «Ольга, кажется, решила, что я восстала из ада. Я уже боялась, что она меня святой водой начнет опрыскивать. Но она просто дала мне по морде». «Мне проще, я же сам тебя вызвал», — кивнул Филька и забормотал в захлеб. «И я привык, что папа все время заходит. Но с ним по-другому все, он сам решает, я его не зову». Я боялся, вдруг ты на меня рассердишься и того, меня в наказание. Я наслушала, и ледяная мохнатая лапа всё крепче сжимала её затылок. Но это ещё ладно, это... Только мне плохо, это ничего, — бубнил Филька. Я боялся, вдруг я тебя вызову, а ты, ну, такая же, как он. Или вдруг ты стала бы... Ну, знаешь, как в ужастиках показывают. Ворона говорил, что всё будет хорошо, но Ворона, он... Филька махнул рукой и вдруг всхлипнул. Вытащил из кармана клетчатый носовой платок, прижал к побагровевшему носу. «Я так боялся!» — гнусаво выговорил он сквозь ткань и так крепко зажмурился, что мокрые ресницы задрожали от напряжения. Яна наклонилась, поставила чашку рядом с ножкой стула, выпрямилась, осторожно сказала. «Мне все труднее держаться гипотеза, что ты не псих». Но я еще попробую. Так почему вы с Ольгой, собственно, считаете, что я умерла?» Филька оторвался от засморканного платка и изумленно моргнул. «Но это все знают», — сказал он. «Ну, то есть, говорили. Вроде того, что ты на материке сразу начала пить, гулять с парнями, а потом подсела на наркотики и сторчалась. Всем было очень жалко твоего папу, что он хороший человек, а дочка у него выросла такая, ну...» «Отлично!» — буркнула Яна. К моменту, когда она докуривает в шрамах на бедре, похожих на тонкие штрихи мелом, появляется легкая зудящая дрожь. Дрожь распространяется вовне, и вскоре все в полутемной комнате начинает вибрировать, а поверхности становятся как обтянутые мокрым шелком. Яна тщательно тушит бычок, смахивает каплю крови с плеча, и, забившись в угол дивана, смотрит на свои запястья, густо увешанные фенечками. Очень скоро щели между бусинами и ремешками начинают растягиваться, сплошная масса браслетов превращается в таинственный разноцветный рельеф, в густых оттенков мешанину ущелий, каньонов и пещер. Яна зацепляется взглядом за одну из расщелин и влетает в темный коридор с причудливыми живыми стенами. Ее больше не существует. Не существует ни печали, ни радости, ни страха. Есть лишь сгусток разума, управляемый силой мысли, только чистое, холодное любопытство. Разум летит по лабиринтам, наполненным комками смыслов, изредка соприкасаясь с тенями чужих разумов. Некоторые из них почти плоские, некоторые объемные и замысловатые. Голодный мальчик кажется такой же тенью, но он непонятен, он поглощает интерес, но не дает ответов, он одновременно человек и все же нечто другое, больше похожее на чистый абстрактный смысл, невыразимый словами «голодный мальчик преграждает путь». Разум не хочет двигаться дальше, пока интерес не удовлетворен. Ему нужно понимание, и сквозь галлюцинаторную дрему несуществующая, бесконечно далекая Яна чувствует ссаднищую досаду. Краем глаза она замечает отблеск холодного песочно-серого света. Она знает, что, вылетев к нему, увидела бы рыжий обрыв, нависающий над невидимым в тумане морем. Но отблеск тает. Управлять полетом становится труднее, стены лабиринта становятся влажными, багровеют, и разум поворачивает назад. черные, непроницаемые, тускло поблескивающие сгустки пролетают мимо, и каждый из них — аналог черной дыры, стянувшей в себя бесконечное количество смыслов, бесчисленные новые лабиринты, которые мог бы пройти разум, но время... которая давно стала заодно с голодным мальчиком, обгладывает стены коридора. Лабиринт рушится, реальность тащит разум назад, и Яна, которая уже почти существует, разочарована кривит рот. Распадающиеся стены на мгновение превращаются в стеллажи, набитые книгами, и Яна понимает, что это кабинет Филькиного отца, понимает, что это подсказка, Пытается уцепиться за нее. Она балансирует на грани знания, но потом корешки книг превращаются в толстые бока бусин, в ремешки фенечек, и Яну окончательно выносят в обыденность. Торшер с прожженным абажуром тускло освещает грязную комнату, ободранный подлокотник дивана, банку из-под пива, набитую окурками, брошенный на пол матрас. Трое неподвижно лежат голова к голове, спутавшись длинными волосами. Их тела едва заметно вибрируют смыслами, которые Яна уже не может расшифровать. Ясный голос в голове с холодным удовлетворением произносит «Странность мира восстановлена!» И Яна улыбается. «Опять на вписке тусовалась?» — спрашивает Лена утром, когда Яна, отчаянно зевая, пытается налить себе чаю, не открывая глаз. Яна мучит что-то нейтральное. Серый февральский свет, отфильтрованный снегом, режет глаза. «Запретить бы тебе это все, только ведь не поможет», — хмурится Лена. «Ты только, пожалуйста, предохраняйся, оставайся ночевать, если задержалась после двенадцати, и не пробуй героин», — перебивает Яна. «Я не дура». «Тебе шестнадцать», — вздыхает Лена. «Ты по определению дура». и будешь еще большей дурой, если не решишь в ближайшее время, куда ты хочешь поступить. Хотя бы почитай эти брошюры». «А я решила», — брякает Яна. Слова вырываются помимо воли, как будто говорит кто-то другой, а она всего лишь сторонний наблюдатель. «Хочу быть этнографом». От неожиданности Лена фыркает в чай. Горячие брызги летят Яне на руки, и она с протестующим воплем размазывает их по коже — Она ошарашена почти так же, как Лена, но понимает только что, поняла, что да, именно этого она и хочет. «Очень глупо», — говорит Лена и без всякой надежды спрашивает. «А может, все-таки в экономисты?» Яна трясет головой. «Ладно, согласна, скучище, но ты вроде бы думала о геологии». «Этнографом», — повторяет Яна, уперто наклонив голову. «Ты хоть представляешь, сколько они зарабатывают?» Яна честно пытается представить этнографа на серой февральской улице по щиколотку в черно-снежной жиже, бредущим сквозь строй бабок в пуховых платках, разложивших на картонных коробках картошку, сигареты и переливчатые китайские ночнушки. «Нисколько?» — спрашивает она. «Думаю, примерно так», — усмехается Лена. «Ладно». Работать можно и не по специальности. Тогда готовься поступать на исторический. Как исторический? Тонким голосом переспрашивает Яна, и Елена ядовито смеется. А вот так. Факультетов этнографии у нас нет, только кафедра при стфаке. Через три дня звонит Гриша Питерский и говорит: у меня две марки и кассета с Аквалангом Джетротал. Слышала? У Арван предки вернулись, так что впишемся у «Я не пойду», перебивает Яна. «Мне тут учить надо». «Ты что, такой психодел словим! Ты что, там, правда, уроки учишь?» «Забей! Ты только прикинь, как круто будет!» Яна страдальчески втягивает нижнюю губу. В комнате ждет учебник, пестрящий ненавистными датами и мятый исчерканный листок, неведомо как добытый Леной, Список вопросов, которые давали в прошлом году. Все не просто плохо, все очень плохо. Абсолютно беспросветно. Список огромен. Половину вопросов в нем Яна не может даже понять. Факты конкретные, их можно запомнить. Но что делать с остальным? Большая часть прочитанного кажется ей бессмысленным набором слов, полностью решенным системой, из которой можно вывести ответ — конце концов, Яна догадывается, что снова, как много раз до того и в школе, и дома, и со знакомыми, имеет дело не со сознанием, а с ритуалом. Но на этот раз его нельзя проигнорировать. Ей придется пройти через ритуал и проделать все, что положено, чтобы получить возможность изучать ритуалы. Может, так и задумано, но это значит, что придется зазубрить все, что должно быть сказано. «В феврале всего 28 дней, — тоскриво думает Яна, — да и в других месяцах не намного больше». «Я не могу, — говорит Яна, — мне, правда, очень надо». Она жмёт на рычаг и до боли сплетает пальцы, слушает длинный гудок, трагически подняв брови домиком, потом по памяти набирает номер. «Дашь потом кассету послушать?» — спрашивает она, когда Гриша берёт трубку. Оставшиеся до поступления месяцы она живет, зарывшись в учебнике. Каждый звонок причиняет боль, хочется плюнуть на все и сорваться. Но между нудными строчками ей чудятся засвеченные солью и песком улицы, крохотная кухня, давно забытая и растворившаяся в вихре событий разговор. Белая чашка с цветком на внутренней стороне. Смутная, странная, невесть откуда взявшаяся, будто извне нашептанная мысль налить воду, чтобы проступила изнанка. Эта мысль единственная, что заставляет ее говорить «нет». Иногда ее берет тоска, и тогда она оставляет включенной только настольную лампу и подолгу всматривается в щели между бусинами, пытаясь расфокусировать взгляд и нырнуть в волшебный лабиринт. Она всматривается в фенечки до да боли в глазах. Они дрожат и размываются, но бусины остаются бусинами, ремешки — ремешками, а расстояние между ними никогда не увеличиваются достаточно, чтобы в них можно было протиснуться. Ей звонят все реже и еще реже зовут на вписки, и только Гриша Питерский остается рядом и не забывает позвать на квартирник, и не считает, что она подалась в цивилы. Гриша многое способен переварить. Для него ничего не слишком. Ни бешеные пьянки и психонавтские заплывы, ни внезапное превращение в ботаника. Он не отворачивается от Янки, даже когда за месяц до вступительных она просто перестает подходить к телефону. Он отвернется от нее намного позже, когда, уже став аспирантом-биологом, Сделает ДНК-тест странного костяного кулона, который его девушка никогда не снимает с шеи. Когда его девушка, узнав отвратительную правду, не отбросит жуткую вещицу, откажется даже говорить об этом и продолжит носить кулон. Это для него окажется слишком. И где в этой истории глупости, упорства и любопытства место страдающему отцу – Филька с тревожным интересом наблюдал, как Яна подергивается, горбится и шевелит бровями. Когда она в задумчивости начала дергать себя за губу, он не выдержал. Сочувствием спросил. «Ты хотела забыть?» «Я хотела понять», — сердито вскинулась Яна. Уронила руки на колени, выпрямилась, выпятила челюсть. «Не подходи». «Получилось?» — с любопытством спросил Филька. И Яна слегка расслабилась. «Да ни черта! Пришлось пойти другим путем!» — криво усмехнулась она. На мгновение представила, что бы вышло, если бы тогда можно было просто погуглить. Слегка содрогнулась от вероятной перспективы. А потом отвлеклась как-то. Яна подняла чашку, полюбовалась невиданным цветком. Задумчиво сказала. «А знаешь, я же пошла учиться на этнографа из-за этой чашки!» Филька выпучил глаза. «Из-за чашки?» «Ну да». «И кто из нас еще псих?» проворчал Филька. И она засмеялась, посмотрела на полки, набитые книгами. «Кто бы мог подумать, что когда-нибудь мне придется читать все это по работе?» улыбнулась она и вдруг подобралась. «Ракарский», прошептала она. Глаза полезли на лоб от возбуждения. «Макар Ракарский, твой отец? Ты же Филипп Макарович, да?» «Ну?» — напряженно кивнул Филька, нырнув глазами в сторону. «И что?» «Он же легенда! Рок-звезда!» «Правда, для очень узкого круга», — со смешком уточнил Яна. «Над его статьями до сих пор грызутся!» «И как я не сообразила, что ты...» «Ну, сообразила? И чего теперь?» Почти враждебно спросил Филька, и Яна растерянно замолчала. «Да ничего...» Она поставила чашку. Краткая иллюзия возвращенной дружбы развеялась без следа. Перед ней сидел незнакомый, не слишком адекватный, возможно, психически больной человек, с которым ее связывала только необходимость. Пора покончить с этим, сделать то, ради чего она приехала, проглотить как пилюлю и вернуться к своей жизни. «Значит, пойдем в полицию все вместе, втроем», — холодно проговорила она. — Уговорим Ольгу, она же не дура. — Расскажем. Вернее, поделимся подозрениями. Доказательств у нас нет. Она запнулась, пытаясь уловить смутную мысль, что вертелась на краю сознания. — Доказательств нет, — повторила она. — Но если его проверят, то наверняка найдут улики. Я не понимаю, почему ни ты, ни Ольга до сих пор так не сделали. Это единственный разумный путь. — Да, разумный, — рассеянно ответил Филька, к чему-то прислушиваясь. Под дверь опасно тянуло холодом, и концы нитей, торчащие из пыльных плетеных полотнищ, мерзко шевелились на сквозняке. Слышались приглушенные голоса, сдавленный фальцет искры Федоровны, Тяжелые шаги, под которыми скрипели доски пола. Лицо у Фильки стало, как тарелка овсянки, как будто ему уже вкатили дозу транквилизатора. Яна медленно поднялась на ноги. Филька обмяк на стуле, словно из него выдернули. Высосали. Высосали через резную трубочку из кости. Скелет. В комнату неторопливо, уверенно постучали.